семейство пищухи или сеноставки. Семейство это небольшое, в нем 14 видов, и все его представители живут в Азии. Только один вид живет в Европе — степная пищуха, и один вид в Северной Америке — американская пищуха. Зверьки разных видов несколько отличаются размерами. Самая крупная северная достигает в длину 25 сантиметров, самая мелкая — степная — 15-19 сантиметров, отличаются величиной ушей, длиной усиков, вибрисов, окраской. Но в принципе все похожи друг на друга. Схож и образ жизни. Свое имя зверьки получили за то, что постоянно, или во всяком случае часто, издают довольно громкие звуки, особенно при опасности. Правда, пищат далеко не все. Даурская, например, громко и протяжно свистит, а монгольская издает громкое и звонкое цоканье. Второе имя — сенаставки – Эти зверьки получили за то, что чуть ли не все лето трудятся, заготавливают на зиму запасы еды, в основном травянистые растения, иногда тоненькие веточки или семена. У некоторых запасы весьма значительные — Например, семья альпийской пищухи заготавливает на зиму до 12 килограммов сена. Большинство пищух срезанную траву подсушивают, аккуратно раскладывая ее на камнях, а монгольская даже камешками прижимает, чтобы ветер не унес, или ставят в стажки. Иногда такие стажки бывают довольно большими. Например, стажки даурской пищухи могут быть в полметра высотой, и такими же в диаметре, хотя длина самого зверька в среднем двадцать сантиметров. Подсушив сено, пещуха складывает его в заранее облюбованные хранилища. Это могут быть расщелины скал или заброшенные норки, или еще в какие-нибудь хранилища, где всегда сухо и имеется хорошая вентиляция. Такие хранилища служат зверькам не один год. Используется из поколения в поколение, но нередко пищухи оставляют сено зимовать в стажках, прикрыв его осенью опавшими листьями. Зимой под снегом прорывают ходы от жилища к стажкам и очень редко показываются на поверхности. Одни виды пищух живут в горах или гористой местности, другие прекрасно себя чувствуют на равнинах. обычно зверьки селятся колониями и живут в общем то дружно но не все например американская пищуха не терпит родичей поблизости строго охраняет свой участок обитания на котором ставят полуметровые стажки так как большинство пищух живет в горных или каменистых местах то норы они как правило не роют а селятся в подходящих для жилья расщеленных в Осыпях. Там же хранят и свои зимние запасы. Однако некоторые виды, если почва позволяет, роют норы, причем иногда довольно сложные и длинные. Например, монгольская пищуха роет нору общей протяженностью до 10 метров. Не удовлетворяясь этим, она на зиму устраивает гнезда под снегом, сооружая там шарообразное убежище из травы. Пещухи достаточно плодовиты, в году у них по нескольку пометов и в каждом от двух до восьми детенышей. Как пушной зверек, пищуха значения не имеет, мех ее короткий, кожа очень непрочная, По посевам, за редким исключением, практически не вредит.